Глава шестая. Цепь. Благо не дается против воли. Я сказал скорее наугад, чем имея доказательства, но попал в точку. И ты тоже причастен к этому. Не страшно? Доказательств у меня не было, ни тогда, ни сейчас. Что я мог сделать? Я был студентом. Дело о групповом изнасиловании и убийстве запомнил хорошо, потому что оно было первым, а мой наставник уничтожил улики. Следователь, производивший расследование, закапывал все возможные ниточки. Помню ее рыдающего отца. Он же умер через полгода. Тебе известно, кто следующий? Точно нет, но могу предположить. Нашел несколько фотографий из их бурной молодости в тех бумагах, что привезла твоя группа. Ты должен был дать их мне. Эти ублюдки должны понести наказание. Ты же сам был всегда принципиален. Хуже черта иногда. Они должны понести наказание по закону. На секунду я вышел из себя и повысил голос, но следом успокоился. Сейчас не время для эмоций. Ты представляешь, во что превратится наш мир, если справедливость будет восстанавливаться подобным образом? Ты посмотри на себя, на ребят, которые за последние несколько суток стали похожи на тени. Ты действительно хочешь, чтобы мораль нашего мира стала такой? «Как давно ты знаешь про дом?» «Знал?» Нет. Подозревал. Тоже по надписи. После подобного случая лет десять назад. Но там все тише. Если бы не характерные отметины, что появились на тело убийцы, то не догадался бы. А потом стал присматриваться. Всегда после закрытия дела. Тут я понял, что нужно делать. Всегда после закрытия дела». Ты не представляешь, что натворил, умолчав об этом. В основе любого закона лежит неотвратимость наказания. Эти ублюдки должны понести наказание, а они ушли от него. Должны и понесут, но по закону, по людскому закону, который действует сейчас. Мир изменился, люди изменились. Ты представляешь, во что превратится мир, если сила, что сейчас находится в этом доме, действительно пробудится и воспользуется этой цепью? Ты же тогда тоже не стал собирать доказательства против своего наставника? Нет. Ты вошел в его положение или побоялся, а мог пойти против всех, доказывая правду, но не пошел, став таким образом тоже соучастником, хоть и непрямым, и продолжая цепочку. Ты понимаешь, что сила, находящаяся в нем, только колыхнулась, и она не будет разбираться. У них иная логика и иные суждения. Не наше с тобой это добро, а это зло. Этот лишь косвенно причастен, поэтому более мягкое наказание, а этот сотворил намеренно злодеяние, поэтому должен нести всю полноту ответственности. И их цели иные. Для них спалить наш мир ничего не стоит, особенно если цель именно в этом. Мы для них лишь муравьи, которых можно старовить, мертвых или живых, неважно. Фотографии тех, что еще живы, или имена. Нам нужно время». ожидаемые лица оказались знакомые и все из верхушки. Но одна личность удивила меня в особенности. С него и решил начать. Достал записную книжку мэра. Пролистал, нашел нужный номер телефона. Позвонил, представился. Я знаю, что произошло 25 лет назад. Думаю, вы догадались, что происходит. Необходимо, чтобы вы подъехали и дали показания. Это очень важно и необходимо, чтобы прервать цепочку смертей. Я знаю, кто вы, Александр Михайлович. Я очень сожалею о содеянном в прошлом, но показания дать не могу. За эти годы сделал достаточно много хорошего, чтобы искупить вину. И своим признанием перечеркну все это. Могу назвать еще четыре имени, кроме тех, кто уже погиб. Евгений Шерчук, Роман Тихов, Уйдар Есур и Иван Ерим. Что касается меня, я искуплю иначе. Спешите, может быть, успеете. Хотя это заслужено. Выслушайте меня, пожалуйста. Я услышал звук выстрела и тишину, что было красноречивее любых звуков. Выругавшись, набрал следующий номер. Этот был бизнесменом. Если хотите жить, придется ответить за то, что произошло 25 лет назад, иначе помочь не смогу. Я согласен. Куда ехать? В главное следственное управление города М. В этот раз мне повезло, как и следующий. Оба хотели жить. Признание написали, дело было возбуждено по новой, а два других уже были мертвы. Именно на тело одного из них я выехал, когда вышел из дома-музея, а на второе тело позвонили уже после того, как возбудили дело. Сел, еще раз все обдумать, ко мне зашел Николай. Я по поводу... Все потом, Николай. Группа также около дома? Да. Пусть отойдут подальше, но наблюдения продолжают.